«Аэропорт Ромео, Мичиган, США. Вертолет развернул винты. Загудели моторы Это пилот проводил последнюю проверку Саксон наблюдал за происходящим Рассеянно постукивая кулаком по бедру Ему казалось, что они уже много часов сидят здесь Снаряженные и готовые к отправлению И смотрят на часы Ждут сигнала от каких-то неизвестных людей Пару раз он видел, как Хардис и Стей Барретт О чем-то оживленное разговаривали Но не мог разобрать их слов Саксон впервые пожалел, что у него нет импланта Увеличивающего остроту слух или какой-нибудь дополнительной программы чтения по губам он отвернулся не в силах справиться с напряжением в груди после драки с германом после ночи в лондоне ему казалось что это чувство вот вот уйдет но она не исчезала сакса не мог избавиться от этого ощущения как не пытался он по-прежнему был здесь чужим то что он принял за первые признаки чувства товарищества оказалось призраком иллюзий реальность была такова братские чувства ощущение того что ты вместе с Делаешь общее дело Как это было в армии И шестой группе здесь отсутствовали Саксон подумал, что пытается обмануть сам себя Цепляясь за какой-то сентиментальный идеал Esprit de Corpse На французском командный дух Наверное, в рядах тиранов Подобной ерунде нет места. Он забыл о проблемах, когда из кабины транспортного самолета появился на мир Его позвал туда пилот. Саксону тогда удалось уловить несколько слов из их разговора, что-то о срочном сообщении от группы. Сейчас лицо командира выражало раздражение. Намир был явно недоволен приказами начальства. «Мы летим?» – спросил Герман и взялся за автомат. В голосе его чувствовалось нетерпение. Намир, не ответив, жестом подозвал к себе Федор, Федорову и подошел к Барретту и Хардести. План поменялся. Сухо сообщил он и взглянул на могучего американца. «Лоуренс, похоже, мне придется поймать тебя на слове. Операцию в здании шариф будем проводить ограниченными силами. Но думаю, ты не подкачаешь, да?» Барретт кивнул. «Нет проблем!» Намир обернулся к Федоровой. «Елена, мы с тобой отправляемся с ним». «Ты оставляешь нас в запасе?» воскликнул Хардости. «Какого черта?» «Закрой рот и выслушай меня, Скотт!» резко перебил командир. «У нас проблема. По-видимому, один из наших агентов в Северной Америке раскрыт, и возникла реальная опасность для всех. Ситуацию необходимо исправить немедленно». Намир сверлил снайпера взглядом. «Применять тактику выжженной земли. Ты будешь старшим. Отправляйтесь немедленно!» Он кивнул в сторону Саксона и Германа выражение лица хардости изменилась. Саксону показалось, что он доволен. «Отлично, это другое дело. Но у нас же объект здесь, в Детройте!» – возразил Герман. «Мы готовились только к этой операции, а теперь у вас новый объект. Способность адаптироваться к ситуации – одно из умений, которые я требую от подчиненных, Гюнтер. Обстоятельства постоянно меняются. Мы обязаны выполнять поставленные перед нами задачи, как бы неожиданно они не возникали». Своим тоном намер ясно дал понять, что оспаривать приказ бесполезно. Он протянул хардости планшет. «Мы не можем доверить это дело посторонним. Все детали здесь. За нами троими уже выслан транспорт. Вертолет в вашем распоряжении». Хардости, глядя на экран, кивнул. «Непростое деться. Придется действовать быстро и грубо». «Я дал это понять группе», – ответил Намир. «Они в курсе». «Прекрасно». Снайпер передал планшет Герману и ушел к вертолету. Саксон нарушил воцарившее молчание. «Этот агент. Ты хочешь, чтобы мы его похитили?» Намир покачал головой. «Нет. его необходимо найти, ликвидировать и зачистить территорию. Ликвидировать и зачистить. Он приказал им убить человека. Герман передал экранчик Саксону и задал следующий вопрос. «Неясно, с каким сопротивлением придется столкнуться. Опасность минимальна», – ответил Намир. «Простая охранная сигнализация. Возможно, один или два человека и представляют потенциальную угрозу, включая сам объект. Ваша основная цель – не дать этому человеку скрыться и по возможности полностью уничтожить все имеющиеся уничтожения». У него материалы. Саксон прочитал данные, сохраняя нейтральное выражение лица. Место, куда им предстояло отправиться, было престижным охраняемым коттеджным поселком, частью Вашингтонского пригорода под названием Great Falls. Он решил, что на вертолете они доберутся туда примерно за полтора часа. Жилище объекта, большой особняк, было окружено лугами и рощами. Саксон провел пальцем по экрану, чтобы перейти на следующую страницу и увидел того, кого на мир приказ сказал убить. Прочитав дальше, Бен прищурился. Этот человек – федеральный агент. Намир подошел к нему ближе и кивнул. Казалось, он совершенно не разделял беспокойство Саксона. Верно, поэтому он может быть вооружен, и если учесть ситуацию, наверняка ждет неприятностей. А что за ситуация? Настойчиво спросил Саксон. Мне нужно знать, что случилось такого, что необходимо убивать офицера секретной службы США. Бен произнес Намир, пристально глядя на него, человеческим и искусственным глазами «Когда я говорю, что это необходимо, ты не должен задавать вопросов, ты должен мне доверять. У тиранов есть миссия, и иногда от нас требуются нелегкие, сомнительные с общественной точки зрения и жестокие вещи. Но я уверен, что ты это понимаешь. Почему необходимо убивать этого человека?» Спросил Саксон еще раз, не дрогнув под взглядом на мира. «Что вообще происходит, Джарон? Я несколько месяцев подчинялся твоим приказам, приказам группы, не задавал вопросов». Но я больше не могу слепо выполнять то, что от меня требуют. На мир кивнул. Уважаю тебя за честность. Это одна из причин, по которым я решил взять тебя к себе. Поэтому я тебе отвечу, но это будет в последний раз. Запомни, я не могу позволить, чтобы подчиненные на каждом шагу допрашивали меня. Саксон почувствовал, что от израильтянина смотревшего прямо на него, исходит угроза. Бен напрягся, ощущая, что столкновение неизбежно. Он снова оценивал свои шансы в схват. И шансы эти были невелики. Группа столкнулась с э, чрезвычайной ситуацией. «Этот человек является возможным источником неприятностей», продолжал Намир. «Он может выдать нас противнику. Он много о нас знает. Если эта информация попадет в руки не тех людей, это может нанести ощутимый ущерб нашему делу. Рональд Темпл – серьезная угроза стабильности». И мы должны его устранить. Неискренне поддакнул Саксон. Намир едва заметно улыбнулся. Я знал, что ты все поймешь.